Значит, он всё-таки вам рассказал. Горнов выглядел удивлённым, но в то же время на лице патолога анатома читалось облегчение. Видимо, это дело тоже не давало ему покоя. Да, мана, в смысле, Владимир Всеволодович попросил меня о помощи. Так уж вышло, что в данный момент я расследую дело до странности похожее на ваше. Неужели? Женщина погибла, упав с балкона собственного дома. Она — личность известная. Вы ничего не слышали? О ком речь? О Ларисе Бузякиной. Я что, должен её знать? Недоуменно поднял брови потолок. Она — актриса, играла в театре, в сериалах. Знаете, Алла Гурьевна, я не театрал, а сериалы в жизни ни одного не видел. Не может быть. Ах да, один все-таки помню. Лет тридцать назад бразильский, кажется. Там про рабыню, которая, если я правильно помню, влюбилась в плантатора. Сериал назывался "Рабыня Изаура". Кивнула Алла. Вам не понравилось? Мне тогда еще двадцати не исполнилось. Усмехнулся Гурнов. Такие фильмы были в новинку. Но я, знаете ли, вырос на других картинах. И нет. «Мне не понравилось». «Что, это ваша Бузякина и в самом деле знаменитость?» «Да, была, но это не важно. Вот ваша девочка Куликова, к примеру, не была известной?» «Мать утверждает, что у неё были все шансы», — возразил Гурнов. Новые правы. Это не имеет значения. Так чем я могу помочь?» «Расскажите немного о нейротоксине, который вы обнаружили». «Не могу. Почему?» «Потому что я не проводил детального исследования. Не было времени. Я занимался этим практически нелегально. У меня одни только подозрения». «Из-за чего?» — спросила Алла. «Не на пустом же месте возникли эти подозрения?» «В основном из-за сильного поражения внутренних органов, в особенности печени. Согласитесь, странно для молодой девушки, занимающейся балетом». Вот я и предположил интоксикацию нейротоксином. В первую очередь он поражает печень пациента, потом сердце и мозг. Но к изучению последнего я не успел даже приступить. Мать затребовала тело, ведь следователь установил смерть от несчастного случая. По определенной степени так оно и было, ведь Куликова умерла не от отравления, а от падения с высоты. А могла она... единовременно принять что-то, приведшее к фатальным последствиям. Существует две формы интоксикации — острая и хроническая. Первая проявляется максимум на третьи сутки, но Куликова не жаловалась на внезапное ухудшение состояния здоровья. Мы имеем дело с хроническим видом. В чем это выражалось? В печеночной недостаточности? До цирроза было, надо сказать, рукой подать. «А как же анализы?» — удивилась Алла. «Ведь специалисту стоит только взглянуть». «Мало кто из пациентов сдаёт анализы в больнице», — перебил Аллу Гурнов. «Это происходит в двух случаях. Либо они согласны платить деньги, либо поступают по скорой, и тогда всё делается в экстренном порядке бесплатно. Большинство приходит с анализами, с данными в поликлинике». Мать Куликовой призналась, что заплатила за хорошие анализы, иначе дочку могли не положить в тон, а направить на терапию или еще куда-то. Получается, она знала, что дочь травится, но решила это скрыть. Полагаю, она боялась, что в крови девочки обнаружат некое вещество, способное вызвать подозрение у внимательного специалиста. А внешнее отравление нейротоксином «Не проявляется?» «Ну, разве что белки глаз желтеют, да и то не всегда». «Мне кажется, Куликова сильно превысила дозу приема незадолго до смерти, поэтому при госпитализации это заметно не было. А все остальное в анализах, но они, как я уже сказал, оказались поддельными. Девчонке, а вернее ее мамаши, было важно решить проблему с ногой, а там хоть трава не расти». Думаю, они даже предположить не могли, насколько всё серьёзно. «Что навело вас на мысль о нейротоксине?» — поинтересовалась Алла. «Ведь поражение печени может являться следствием разнообразных факторов, верно?» Патолог согласно кивнул. «Тут дело в обстоятельствах гибели пациентки. Если бы не это, я бы даже не подумал о таком. Вова вам рассказал?» Да, похоже, перед смертью у девочки возникли галлюцинации. Она плясала на крыше, раскланиваясь перед воображаемой публикой. Видимо, ей казалось, что она на сцене театра в вожделенной главной партии. Значит, вы не проводили детального анализа вещества. Без специального запроса? Видите ли, ресурсы лаборатории не моя собственность. Кроме того... Не было достаточного количества биоматериала. А можно установить наличие нейротоксина посмертно? Понимаете, для того, чтобы определить наличие вещества в крови и тканях, необходимо знать или хотя бы предполагать, что именно мы ищем. То есть вам нужен образец. Это было бы идеально. Что ж, с этим, полагаю, я сумею вам помочь. а вы потом поможете мне. Договорились?